Глава двадцать девятая Для американских дикарей в подобных случаях было величайшим наслаждением испытывать терпение своих жертв. С другой стороны, любой индеец считал за честь не обнаруживать страха во время пытки и казаться нечувствительным к физической боли, только подстрекал ярость своих палачей резкими ругательствами в надежде ускорить свою смерть. Чувствуя, что его организм больше не в силах выносить смертельные муки, изобретенные дьявольской утонченностью остервенелых врагов, он выдумывал для них самые обидные названия, этим выводил из терпения какого-нибудь палача, который прекращал его жизнь одним ударом. Но Зверобой, имевший свои понятия об обязанностях человека, не считал необходимым прибегать к этому средству возбуждать неистовство в своих врагах, и твердо решил вытерпеть все страдания достойно, не оскорбляя чести своей расы. Вслед за сигналом к началу церемонии несколько воинов выступили на арену с томогавками в руках, готовясь употребить в дело это страшное оружие. Их намерение заключалось в том, чтобы поразить дерево как можно ближе к голове жертвы, однако не касаясь ее. Попытка опасная и смелая, это позволяли только самым опытным молодцам, доказавшим свое искусство владеть томогавком. Иногда случалось, что пленник, благодаря промаху, к общей досаде погибал гораздо раньше, чем этого желали пытавшие его. Рывинук и другие старшины не без причины опасались, что воспоминания о судьбе Барса вероятно, подстрекнет кого-нибудь поскорее доконать осужденного пленника, быть может, тем же томогавком, которым сам он совершил убийство. Таким образом, жизнь зверобоя висела на волоске уже в первом акте этой драмы. Но оказалось, что молодежь, выступившая на это состязание, горела желанием обнаружить свою ловкость, а не жаждой мести за смерть павших товарищей.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 не без основания боялись, что пленнику не миновать беды, если ворона запустит свой томогавк в дерево. Зверобой тотчас же понял неопытность этого молодца, увидев, что старшины втихомолку дают ему наставления и советы. Сохраняя внешнее хладнокровие, он сказал себе, что час его настал и что нужно благодарить судьбу, если неопытная рука смертельно поразит прежде пытки. Ворона приосанился, подбоченился, закинул голову назад, замахнулся, страшный томагавк прожужжал в трех-четырех дюймах от щеки пленника и вонзился в большой дуб, росший в нескольких ярдах позади. Свист и шиканье раздались со всех сторон к величайшему огорчению молодого человека. Но в то же время все и каждая порознь удивились твердости с какой зверобой ожидал рокового удара. Голова была единственной частью, которую он мог двигать, и зрители надеялись, что он непременно отклонит ее в избежании удара, но зверобой остался совершенно неподвижен. Он не хотел даже закрыть глаза, и это редкое бесстрашие поразило даже самих старшин. Ворону сменил лось.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 Он спокойно занял свое место, поднял свой томогавк, сделал шаг вперед, и в то же мгновение страшное оружие зажижало в воздухе. Зверобой уже думал расквитаться с жизнью, но томогавк задел только густую прядь его волос. Восклицания выразили удовольствие зрителей, и даже сам лось против воли проявил некоторое участие к пленнику, потому что... Такая удачная попытка могла случиться только благодаря его непоколебимой твердости. Затем, подпрыгивая и подскакивая, выступил на сцену Попрыгун, один из тех молодых людей, мускулы которых получают необыкновенную гибкость от продолжительной тренировки. Он был храбр, неустрашим и утвердил за собою славу охотника и воина. Вместо того, чтобы прямо приняться за дело, попрыгун начал скакать перед охотником вправо и влево, взад и вперед, прицеливаясь ему в голову и делая грозные жесты. Эти проделки, предпринятые с целью устрашения, надоели зверобою, и он решил заговорить первый раз после того, как его привязали к дереву. — К ни к чему не приведет, Гурон, — сказал он спокойным тоном. Бросай томогавк, если хочешь. Или убирайся, откуда пришел. Ты теперь похож на молодую лань, которую хочет показать своей матери, что умеет скакать. Лучше веди себя как бесстрашный воин, который имеет дело с другим таким же, иначе молодые девушки будут над тобой хохотать. Эти слова привели молодого индейца в бешенство. И он в то же мгновение бросил свой томогавк, с очевидным намерением умертвить обидчика. Но удар в дрожащей руке был рассчитан дурно, и зверобой отделался только тем, что тамагавка царапал его плечо. Это был первый гурон, обнаруживший к общей досаде убийственное намерение. Кровавая потеха только начиналась, и никто не думал окончить ее. Попрыгун должен был удалиться, и он со стыдом занял свое место между простыми зрителями. За этим вспыльчивым юношей выступили один за другим еще много воинов, бросавших томагавки с беспечным равнодушием. Некоторые из них вместо томагавков бросали даже простые ножи. Предприятие чрезвычайно трудное и опасное, но, к счастью, все обнаружили удивительную ловкость, безвредную для пленника. Он получил только несколько царапин и ни разу не был ранен. Спокойствие, с каким он перенес все эти смертельные угрозы, принесло ему всеобщее уважение зрителей. И когда вожди объявили, что пленник с честью выдержал пытку томогавком и ножом, не осталось в лагере ни одного человека, который питал бы к нему враждебные чувства, кроме прогуна и сумахи. В эту минуту Раевенук встал со своего места и торжественно объявил, что бледнолицый доказал свою твердость и что он настоящий мужчина. Пусть он долго жил между доловарами, но племя не успело превратить его в бабу. Наконец Раевенук спросил, желают ли гуроны продолжать свои испытания, и получил единодушный ответ, что желают так как происходивший спектакль был очень приятен для всех, не исключая молодых девушек. Вождь, желавший во что бы то ни стало заверповать отличного охотника, употреблял все возможные законные средства, чтобы вовремя остановить опасную потеху. Он знал, что никакая человеческая сила не спасет беззащитную жертву, если слишком разгорятся страсти воинов поэтому Ройвенук призвал к себе четырех лучших стрелков и приказал им подвергнуть пленника пытки ружейными выстрелами. Пули должны были лететь мимо его ушей, не касаясь головы. Увидев воинов с ружьями в руках, Зверобой испытал отрадное чувство страдальца, который, долго томясь в предсмертных муках, наконец почувствовал приближение смерти здесь малейший промах неизбежно грозил смертью потому что мишенью для стрельбы была незаметная точка подле головы при этих упражнениях в стрельбе производившихся весьма часто между американскими дикарями опытный стрелок позволял себе отклониться от данной цели не более чем на ширину ножа случалось что пуля Пущенная торопливой рукой попадала пленнику в лопали в висок. Случалось и то, что стрелок, рассерженный негодованием и ругательствами пленника, намеренно лишал его жизни. Зверобой слышал об этом от доловаров, которые рассказывали ему свои бесконечные истории в длинные зимние вечера. Теперь он твердо был уверен, что его час настал, И ему было приятно, что он погибнет от любимого оружия.